«Это нейронный блокатор?» «Слишком маленький», — возразил Рев, склонившись над экраном. «Скорее болевой имплант, чтобы держать его в узде». «Хм... Но зачем? Этот несчастный стал бы работать даже за еду». «Тогда, наверное, это чип-идентификатор, чтобы дать ему возможность проникнуть куда нужно». Да, вполне вероятно, кивнул Руни. Вытащить его? Рев задумался. Он уже потратил очень много времени на это задание. У капитана штурмовиков существовали и другие дела. Он был почти готов махнуть рукой, отправить оба трупа в печи и отметить это направление как отработанное. Но Кроу всегда цеплялся за мелочи. Возможно, им все-таки удастся что-то найти. «Давай посмотрим», — сказал Рев. Эруний улыбнулся и снова взялся за скальпи. «Везде залезем, да?» Тонкий клинок с легкостью рассек плоть. Вскоре они уже смотрели на маленькую черную бусину, лежащую среди мышц шеи. От нее шла тонкая нить, уходящая куда-то в направлении спинного мозга. Хм, Пробормотал Ируний. «Мне придется резать глубже, чтобы ее достать». «Начинаю?» Рев кивнул. Скальпель снова погрузился в ткани. Через мгновение из бусины вырвался поток резкого белого шума. Эруни отшатнулся, зажимая рукой рану, а Рев выхватил пистолет. Шум затих почти сразу, но на всех пикт экранах изображение по-прежнему искажалось помехами, а светильники хаотично мерцали. Что это было? Ошарашенно спросил Эруний. Рев оттолкнул хирургиона, выдернул бусину из ее кровавой колыбели и поднес ее к свету. Операционная экранирована. «Разумеется!» Штурмовик сощурился, разглядывая устройство. Оно казалось совершенно безвредным. Но среди кровавых капель можно было рассмотреть крохотные электронные элементы. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, что устройство было выполнено с высочайшим мастерством и качеством. «Проклятие!» Рев сжал кулак. Ему даже не пришлось прикладывать усилий, чтобы раздавить бусину. Это не идентификатор. А что тогда? Смущенно спросил Ируний. Растяжка! рявкнул рев. Он чувствовал, как обжигающая волна стыда катится по венам. И мы ее только что задели. Капитан уже двигался к выходу. Ируний сглотнул. Его уверенность как рукой сняло. «И что теперь?» Реф остановился и мрачно посмотрел на тела. «Сожги обоих! Запирай все двери и возвращай сюда лорда Кроула!» Остатки бусины полетели в мусорную корзину. «Если сигнал был достаточно сильным, чтобы пробиться через нашу защиту, то тот, кто вживил бусину, теперь знает, где она находится». Но кто это? Ируни начинал раздражаться. Понять я не имею. Рев снова развернулся к выходу. Ему срочно нужно было добраться до оружейной. За работу! но забежала со всех ног. Им с Хигайном удалось без проблем преодолеть первую лестницу, но тревожные сирены с каждым мигом забывали все сильнее, а грохот сапог на верхних этажах звучал все громче. В коридорах было слишком темно, и прокторский шлем, несмотря на внесенные руни и модификации, не справлялся с отсутствием света. В привычном доспехе было бы куда проще. Спино заслышало собственное тяжелое дыхание в наушнике. Дорога к выходу отображалась на ретинальном дисплее нитью из ложного света, но из-за скорости и отсутствия нормальных ориентиров было непросто отыскать нужный поворот. В 20 метрах впереди открылась дверь, залив коридор потоками ослепительного желтого света. В проеме показался массивный силуэт человека в броне. Хигайн выстрелил первым. Его прицел был идеальным. Пуля ударила в наплечник и отбросила нападавшего назад. В проходе тут же возник новый противник, и на этот раз стреляла Спиноза. Она решила бить по ногам. Крупнокалиберный снаряд с легкостью раздробил кости голени. Они старались по возможности не убивать... В конце концов, это были верные слуги Трона, исполнявшие свой долг. Спиноза добралась до подножия второй лестницы. Каждой минутой включались все новые сирены, их взвизги накладывались друг на друга и наполняли воздух унывным воем. План здания, вращавшийся на ретинальном дисплее, то и дело искажался помехами. «Пожалуйте сюда!» Стутьливо позвал Хигайн, всматриваясь в сумрак коридора через прицел пистолета. Спиноса замерла. Сержант прав. Это самый короткий путь наружу. Пока нет, ответил дознаватель. Давай наверх. Она неуклюже побежала по металлическим ступеням, чувствуя, как тяжелая броня тянет вниз. На самом верху спиноза лицом к лицу столкнулась с очередным оперативником арбитра снаряжений для подавления мятежей. Она резко ткнула вытянутыми пальцами в щель между нагрудником и шлемом, и тот сполз по стене, хватаясь руками за горло. Дознаватель оглушила противника рукоятью пистолета и изо всех сил ударила ногой по колену поверженного врага. К этому моменту подоспел Хигайн и, опустившись на колено... Взял коридор на прицел. На потолке мерцал красный тревожный фонарь, а по полированным глянцевым стенам пробегали кровавые блики. Очень странно! нахмурился штурмовик, когда понял, что оперативник был один. ⁇⁇ Согласно ⁇ ответила спиноза, переходя на бег. Они не встречали серьезных препятствий на пути. Пришлось разбить выстрелом одинокий сервочереп со встроенным сканером и оглушить еще двух оперативников. Один даже успел крикнуть что-то в Вокс, прежде чем Хигайн, вероятно лучший стрелок из отделения Рева, сбил его с ног метким попаданием в шлем. Если я все правильно понимаю, Хигайн тяжело дышал с заметным усилием, заставляя себя бежать в массивной броне. «Их должно быть больше!» Пиноза договорила фразу за товарища. Коридор закончился, и ей пришлось резко затормозить. Бронированные ботинки проскользили несколько сантиметров по гладкому, как зеркало полу. Намного больше. Так что, похоже, сирены воют не только из-за нас. Они завернули за угол. Миновали очередной перекресток и снова побежали вверх по поверхности. Спиноза обнаружила одну особенность бега в доспехе Арбитра. Все дело было в инерции. Стоило набрать достаточно высокую скорость, и масса брони переставала вызывать дискомфорт. Видимо, именно из-за этого Адептус арбитра приобрели репутацию крайне настойчивой в атаке бойцов. В одном из круглых залов с множеством сдвижных дверей навстречу агентам Кроула вышел отряд из шестерых оперативников. за резко остановила Хигайна, когда тот попытался открыть огонь, и отрывистым движением поприветствовала командира. «Ты!» — рявкнула она. «Докладывай! Сейчас же!» «Поступил приказ стать на защиту периметра, Проктор!» — ответила та, торопливо совершая знамение Аквилы. Сектор d 4 Верхний бастион. Пойдете за мной. Приказала Спиноза, выводя план Сектора d 4 на ретинальный дисплей. Не отставать. Все плохо. Очень плохо. Хигайн? Необходимо отдать ему должное. Сразу все понял. Сигнал тревоги из архивов, похоже, уже не имел особо особого значения для хозяев крепости, потому что у них появились более важные дела. Восьмером они поднялись выше, покинули внутренние залы и достигли внешних помещений крепости. Все коридоры верхних уровней буквально дрожали от топота. Адепты тор торопились скрыться в глубинах, а оперативники и стражи бежали наружу. Несколько встреченных старших офицеров не обращали на отряд спиноза никакого внимания и были заняты примерно тем же самым. Пытались попасть туда, где от них будет польза. И чем ближе к внешним стенам, тем громче становился сердитый рев, похожий на звуки штормовых валов. Наконец, створки последних врат разошлись в стороны, впуская внутрь горячий пахнущий гарью ночной воздух. Спиноза первой вылетела на просторную посадочную площадку. Скалобетонная платформа шириной около 30 метров расположилась на вершине восьмиугольной башни. Два корабля готовились взлететь и присоединиться к десяткам таких же, роящихся в воздухе над крепостью. По периметру здания у невысоких зубцов С установленными бронированными экранами выстроились новые отряды защитников. С площади поднимались клубы едкого дыма. И их было куда больше, чем обычно. Место посадки возвышалось над условной землей на 20 метров, но доносящиеся с площади злобные крики все равно били по ушам, вытесняя даже вечный рокот двигателей, пролетающего мимо транспорта. «Посмотрите на небо, госпожа!» Голос Хигайна звучал потрясенно. И неудивительно. Пучина облаков, затянувших пространство между шпилями ульев, потемнела и набухла тяжестью, будто, будто кто-то пролил в воду банку чернил. Мрачные тучи то и дело расцвечивались вспышками молний. В небосвод расчертили коричнево-черные дымные полосы. Потоки искр, будто фейерверки взмывали ввысь. С клубами чада неслась резкая вонь неопределенной природы, но сильная, как запах ладана в соборе. Спиноза прошагала к краю стены и выглянула на площадь через смотровую щель. Когда они с Хигайном подходили к залам правосудия, у входа уже толпилось немало людей. Но сейчас там началась настоящая давка – сплошной ковер из живых тел. И собравшиеся люди были не просто взволнованы и сердиты, как раньше. Они бесновались от ярости и атаковали рубежи оборонов в залы. Несмотря на опыт и подготовку, Спино за несколько секунд ошеломленно наблюдал за происходящим, а нападающие умирали десятками, ибо прижатые к стенке арбитры защищались расчетливой профессиональной жестокостью. Ряды бойцов на стенах стреляли из автоганов и болт-пистолетов, выкашивая несущиеся на них толпы разъяренных горожан. Но это не останавливало бунтовщиков. На смену каждому несчастному, погибшему от ран, приходили другие. Они истекались на площадь со всех сторон, нахваченные бездудержной яростью и готовы броситься прямо под выстрелы. Безумие. Или что-то похуже. «Занимайте позиции!» — приказала Спиноза сопровождающим бойцам указывая на свободное пространство у зубцов. Арбитры, уже стоявшие вдоль стены, не обратили внимания на подкрепление. Они старательно высматривали лидеров-бунтовщиков и целились в них, добавляя вспышки и треск лазерных выстрелов к грохоту и влажному чавканию твердотельных боеприпасов. Дознаватель подошла к одному из кораблей. Экипаж проверял снаряжение и готовился к взлету. Вооружение машины состояло из пары массивных роторных пушек под крыльями, уже заряженных и готовых к стрельбе, и каких-то кассет на подвесах вдоль бортов, скорее всего со спазмовым газом. «Я сама поведу», — сказала Спиноза, отталкивая пилота в сторону и убирая пистолет кабуру. кобуру. Тот возмущенно уставился на нее, но быстро отступил, заметив знаки отличия Проктора. Виноза залезла в кабину. Хигайн занял место второго пилота. Два стрелка к этому моменту уже разместились у турелей, подключились к авгурным системам и связались с машинными духами орудий. «Госпожа, вы умеете летать на таких штуках?» спросил Хигайн по закрытому каналу. В огромном арсенале военной техники Империума было очень немного моделей, которыми Спиноза не умела управлять. Или не смогла бы разобраться за несколько проведенных в кабине минут. Сейчас в их распоряжении оказался Буян Т-8 безыскусный, но надежный штурмовик, стоящий на вооружении в крупных штабах Адептус Арбитрес по всему сектору и даже за его пределами. У него было немало общего с более крупным и мощным родичем, плотским стервятником, за штурвалом которого спиноза провела немало часов. «Я не ожидал тебя такого глупого вопроса, сержант», ответил дознаватель, запуская силовую установку. «Пристегивайся». Турбины ожили и окатили площадку волнами горячего воздуха, поднимая облачка пыли. Корабль чихнул, заскрежетал плохо подогнанными шестернями, а затем, пьяно шатаясь, взвился в небо с оглушительным ревом. Хигайн молча вцепился в подлокотники кресла. Спиноза повернула штурвал, компенсируя сильный крен на правый борт и дала больше мощности на главные двигатели. Буян выровнял полет, опустил нос и перелетел через зубцы башни. Только после того, как кольцо внешних стен оказалось позади, стали понятны масштабы атаки. Толпы бунтовщиков растянулись на много километров. Люди заполняли все улицы и проходы. По большей части они были простыми рабочими в промасленных комбинезонах. Тем не менее, что-то сподвигло их на попытку атаковать крепость, способную выдержать осаду полноценной армии. Сотни погибли под пулями оперативников, ведущих непрерывный огонь из-за баррикад и со стен. На глазах Спинозы колонна репрессоров съехала в толпу по длинному пандусу лишь для того, чтобы завязнуть в теле в массе тел. «Я не вижу командиров», — сказала Спиноза в Вокс. Двигатели вибрировали так, что кабина немилосердно тряслась. Но это все могло случиться стихийно. Хигайн разглядывал происходящее через узкий иллюминатор. «Вон та арка, госпожа!» — с сомнением в голосе предложил он. «Там больше всего людей!» Дознаватель кивнула и развернула корабль. Двое арбитров-стрелков вели огонь короткими очередями, выбивая из толпы тех, кто, по их мнению, мог руководить творящимся безумием. В дальней части площади, где люди сгрудились наиболее плотно, возвышалась Триумфальная Арка, возведенная, дабы почтить память Адептус Арбитрес, героически погибших на службе по всей галактике. Ее венчала побита беспощадными ветрами Терры и потемневшая от копоти 30-метровая гранитная статуя Арбитра с силовой булавой. Спиноза на набреющем полете подвела корабль ближе к арке. Бунтовщики развернулись навстречу новой угрозе, совершенно не пугаясь потоков горящего, горячего воздуха из двигателей. По бронированному днищу застучали камни и выломанные из, из стен кирпичи. Стрелки не теряли времени даром и старательно прореживали ряды бунтовщиков, но ярость с последних не угасала. «Вижу цель!» — сказала Спиноза. Ее внимание привлекла одна из женщин под аркой. Она размахивала чем-то похожим на длинный металлический кистень и крутила его над головой. Люди вокруг вопили и кричали, направляя толпу, несущуюся вперед будто горный поток. Подтверждаю, отозвался Хигайн. Сержант активировал носовой болтер Буяна и навел его на цель. Женщина, конечно же, их заметила. Никакие крики и шум не помешают рассмотреть тяжелый штурмовой корабль с включенными прожекторами, зависший в ночном небе и поливающий толпу огнем из роторных пушек. Но она даже не пыталась убежать или спрятаться от опасности. Подлетев поближе, Спиноза смогла разглядеть, что женщина смеется, а ее лицо буквально светится от иступленного восторга. Она тряслась, будто безумная, изо всех сил крутила свой кистень и что-то кричала. Рев двигателей заглушал все звуки, но ее слова приводили толпу вокруг в состояние боевого безумия. Хигаин выпустил короткую очередь из болтера. Попав в цель, масс-реактивные снаряды взорвались, разорвав предводительницу бунтовщиков на части. Обломки кистеня разлетелись во все стороны. Штурмовой корабль качнулся. Роторные пушки продолжали стрелять, убивая и калеча. Спиноза внимательно смотрела за происходящим из кабины. Со смертью пострекательницы ничего не изменилось. Ее место тут же занял какой-то мужчина, отпихнув в сторону изувеченное тело. Другие бунтовщики подобрали обломки кистеняя и принялись исступленно лупить ими себя и всех, до кого получалось дотянуться. Грохот камней под нищу корабля стал громче. Среди шпилей снова сверкнула молния. Рев и крики даже не думали стихать. Мы можем отстрелять хоть все патроны, пробормотала спиноза, поднимая буян вверх. Но это ничего не изменит. «Никогда ничего такого не видел, госпожа», — мрачно кивнул Хигайн. Спиноза разрывалась между двумя вариантами действий. С одной стороны, здесь уже ничего нельзя было сделать, кроме как добавить немного огневой мощи к залпам орудий арбитров, бьющим по безумной толпе. Нападающим не удастся взять залы правосудия штурмом, но боеприпасы у защитников могут иссякнуть раньше, чем ярость бунтовщиков. не будет страшной и не принесет никому славы. Но все же чувство долго требовало от нее остаться и оказать любую посильную помощь. Но в конце концов судьба избавила Спинозу от мук выбора. Дознаватель развернула корабль, собираясь полететь обратно в периметр обороны залов, когда на ретинальном дисплее вспыхнуло сообщение Трева. «Срочно! Всем вернуться на базу! Лорду Кроулу, дознавателю Спинозу, всем полевым агентам! Корвейн под угрозой! Повторяю, Корвейн под угрозой! Всем вернуться на базу!» Хигайн бросил на нее озабоченный взгляд. Спиноза потянула рукоять управления на себя, разворачивая корабль к цитадели Инквизиции. Выйдя на нужный курс, она увеличила мощность двигателей до максимума. Буян с ревом пронесся над переполненной площадью. Несколько мгновений спустя они покинули открытое пространство и погрузились в лабиринт сумрачных каньонов между шпилями. оказавшись за пределами досягаемости орудийных башен залов, спиноза не глуша двигателей, опустилась на посадочную площадку одного из жилых блоков. Хигайн развернулся к стрелкам. Пошли вон, быстро, приказал он, указывая на задний люк. Они не сразу подчинились. Один даже попытался возразить. Сержанту пришлось вытащить пистолет и продемонстрировать эмблему подразделения, прежде чем арбитры поняли, с кем имеют дело, отключили авгурные кабели и неуклюже покинули корабль. «Я бы сказал, что они звезд с неба не хватают», — пробормотал Хигайн, убирая оружие. Буян снова набрал высоту и помчался вперед, петляя между громадными башнями. Корабли этой модели могли развивать впечатляющую скорость на прямых отрезках. Вскоре турбины начали выть от напряжения. «Так что там могло случиться?» спросил Хигайн, поудобнее устраиваясь в кресле и застегивая ремни безопасности. «Понятия не имею», — отозвалась Спиноза, всматриваясь в стремительно чернеющее небо. «Думаю, ничего хорошего, учитывая все то, что мы только что видели. Глава девятая. Теперь он стал Калавином во всех отношениях. Пришлось не только нанести грим, поменять одежду, впитать в себя информацию о жизни, обязанностях и привычках этого человека и запомнить его служебные пароли. Изменения коснулись Инквизитора и на более глубоком уровне. Он мог пройти сканирование сетчатки и анализ крови. Иногда на долгих миссиях подобного типа агенты начинали забывать себя и фальшивая личность полностью поглощала настоящую. Только боль никуда не девалась. Исплывающие в памяти черты нечеловеческого ухмыляющего лица в темном подземелье от такого не спасали ни маски, ни уловки. Но для всех вокруг Кроул продолжает шагать уверенной походкой инспектора. Горгий, с которого сняли почти все оборудование, чтобы тот мог сойти за стандартного сервочерепа Меркатура, скользил рядом. Он выглядел чуть более нервным, чем обычно. Горгий ненавидел маскировку и всегда предпочитал прямолинейный подход к работе. «Ты хорошо справляешься, друг мой», — прошептал Кроул, надеясь, что сервачереп подошел подольше, пробудет в этом необычно спокойном состоянии. «Недостойно!» — прошипел тот в ответ. «Индигус ин максима!» «Все ради дела, Горгий, все ради дела!» Байен обеспечил их всей необходимой информацией. Если сложить ее с данными, полученными ГУК, то результат позволял с достаточной степенью уверенности двигаться к цели. Секреты внутренней планировки Нексуса охранялись не так тщательно, как у других крепостей в стольном мире Империума. Инквизитор с радостью обнаружил, что их изыскания практически полностью совпали с реальностью. Время от времени его проверяли. Кому-то он показывал удостоверение объяснял, что ему нужно, кому-то предъявляли пароли, полученные от Байена, и спускался все глубже и глубже. Сияющие от роскоши верхние уровни Нексуса остались позади. Инквизитор добрался до древнего ядра. Стены были не такими гладкими и блестящими. На полу появились трещины и выбоины. Металлические механизмы, прикрученные и приваренные к несущим конструкциям здания, покрыло патина. Повсюду виднелись следы ремонтов: приклепанные листы металла и швы пайки на трубах. становилось все жарче. Системы фильтрации воздуха не справлялись. Чиновников в этих коридорах было меньше, а те, кто все же попадались навстречу, двигались крадучись, будто страшась чего-то. Ничто больше не напоминало о ярко освещенных залах с галактическими картами, где спокойные и чинные адепты обрабатывали сигналы, что поступали со всех уголков колоссальной империи, созданной человеком. Но именно здесь было сердце Нексус Аксиоматик. Именно здесь подчиненные Спикера делали свою основную работу, принимали решения и заключали сделки. Здесь была вотчина магистров Калькула Харариум. Нескольких избранных, на чьих плечах лежало бремя руководства торговлей в Безбрежном Империуме очень немногие встречались с ними лично и потому как и всегда в подобных случаях о магистрах ходило множество легенд поговаривали что они бессмертные создания рожденные на заре истории человечества чья жизнь зависела от постоянного переливания крови от юных доноров некоторые мнили их мутантами Причем столь ужасными, что истинным предназначением Нексуса было спрятать их от Инквизиции. Самой распространенной считалась легенда, что никаких магистров не существовало вовсе, а их функции уже давно взяли на себя магнокагитаторы. Кроул, однако, с уверенностью мог сказать, что эта теория ошибочна. Империум не доверял кагитаторам. Слишком сильны были древние страхи и чуть менее древние постулаты Механикус. Машины использовались только там, где необходимо, во всех остальных случаях предпочтение отдавалось человеческому разуму. Кроул частенько размышлял на эту тему, когда приходилось сталкиваться с неизбежными ограничениями в организации, которой он служил. Конечно. Только слепой глупец мог не заметить, как некогда сверкающие и могучие механизмы со временем превратились в жалкие тени своего былого великолепия. Но вместе с тем, Империум никогда не был так силен, как сейчас, даже в легендарные древние времена. Да, инженерная мысль угасла, но зато процветали биотехнологии. Имея достаточные средства, человек мог прожить так долго, как и не снилось предкам. Обладающие властью и могуществом женщины, умудрялись сохранять красоту и цветущий вид даже в ядовитой атмосфере Терры. Какие бы знания ни были утрачены за тысячелетия, человек по-прежнему мог управлять клеточными структурами и синаптическими импульсами, изменять хромосомы, и сращивать лимбические системы. Привычка полагаться на смертную плоть вместо кремня была не актом отчаяния, в отличие от многих других решений, но осознанным выбором, порожденным давней и глубокой неприязнью. Человеческий разум, даже если не брать в учет психические способности, обладал куда большим потенциалом, чем любой кагитатор. И если к этому добавить темное мастерство нейропата и хирургиона, то возможности становились практически безграничными. Навигаторы, саванты, космодесантники, санкционированные псайкеры. менее тех, кто ступил на эти пути, Многократно превышали пределы мечтаний простых смертных. Люди, заполнившие галактику, отличались плодовитостью. Каждую секунду рождались миллиарды новых обитателей Империума. И эффективное использование столь обильных биологических ресурсов было вполне разумным. Пускай и несколько жестоким выбором. СШК... Эффективных кагитарных схем были редкими, а готовой к модификации мозговой ткани всегда хватало. И все же магистры Нексуса оставались загадкой. Кроул позволил воображению немного разыграться. Может, они чудовища? Или все-таки люди? Или что-то среднее между этими двумя крайностями. Вскоре Инквизитор добрался до высокой арки, покрытой пятнами патины, по которой стекали струйки неизвестной жидкости. Пол скрывала пелена густого пара, а в воздухе сильно пахло щелочью. Глянец и изысканная отделка оставались далеко позади. Сейчас Кролл ступал по древним тайным коридорам. Металлические листы обшивки, покрытые гравированными астрологическими символами, крепились к основе с помощью латунных заклепок. Изображение звезды и пера встречалось все так же часто, но стиль исполнения был другим, архаичным и куда более сложным, чем на верхних уровнях. Мастеров, нанесших эти изображения на металл, уже, конечно, давным-давно не было в живых. За аркой обнаружился длинный коридор с высоким сводчатым потолком. Пол в нем был залит мягким зеленым светом. Запах химикатов стал сильнее. Он шел от металлической решетки, под которой булькала какая-то темная жидкость кроул ненадолго задержался на пороге предыдущие посты он прошел используя коды доступа баяна но дальше все будет не так просто готов спросил он у горги Инперпетуо! отозвался череп и растворился в тенях внимательно поглядывая с стороны в сторону ботинки Кровла погрузились в клубы пара. Он шел мимо барельефов, изображающих ключевые моменты истории межзвездных путешествий. На одном были схематично нарисован первый вап-двигатель. Некто в длинной мантии положил одну руку на корпус устройства, а другую поднял к звездному небу над головой. На следующей панели было выбито нечто напоминающее чертеж архаичного генератора поля Геллера. Подписанные древними рунами потоки энергии обвивались вокруг символического изображения ядра. Здесь присутствовал тот же персонаж. Суровый мужчина с хмурым взглядом. Он показывал на схему так, будто читал проповедь и рассказывал о каких-то сложных теологических концепциях. Изображений было много, и большая часть из них, казалось, была лишена какого-либо смысла. Среди прочих выделялись барельеф трона, расположенного в космической пустоте и соединенного с условной га картой галактики с сетью змеящихся туннелей, И изваяние зародыша с пламенем во лбу, скорчившегося внутри сосуда в форме картуша. Все эти... Все это ожидаешь увидеть скорее в часовне Министорума, нежели в центре межгалактической торговли. Коридор резко поворачивал направо. С потолка свисали тяжелые кабели, переплетенные друг с другом, будто змеи и все они оказались покрыты пленкой той же самой странной жидкости. «Ни шагу дальше!» Из темноты раздался бесстрастный, пропущенный через вокс-фильтры голос. Кроул замер. Впереди виднелась тяжелая латунная дверь, едва заметная в зеленой дымке. По обе стороны от нее возвышались латунные же колонны, покрытые иероглифами, а над притолокой красовались девиз «Per Sacrificum от астра» и цифра 9. Сноска. На латыни «Через жертву к звездам». Конец сноски. Вход охраняли два стража в темно-зеленых мантиях. Их лица скрывались до гладкими бронзовыми забралами. Оба были вооружены посохами с электролопастями, от которых исходил едва заметный, но очевидный запах озона. «Изложите цель визита!» Тихо, почти шепотом произнес один из стражей. «Я инспектор Ферлат Калавин, командование сектора СОУЛ». Ответил Кроу, сопровождая слова поклоном и знамением Аквилы. Я расследую значительное отклонение в расписании поставок по указанию представителя спикера. Инспекция не имеет здесь власти, ответил Страж. Возвращайтесь туда, откуда пришли. Со всем уважением, я не могу этого сделать. Я должен лично уведомить магистра о результатах расследования. У меня есть все необходимые коды доступа. Я могу их предъявить. Страж не шевельнулся. Коды здесь не действуют. Возвращайтесь к работе. Я проделал долгий путь. Это дело величайшей важности. «Возвращайтесь к работе!» Посох едва заметно шевельнулся, лопасти затрещали, пробуждаясь к жизни. «Или мне придется проводить вас!» Кроул мог двигаться куда быстрее, чем настоящий Калавин, благодаря небольшой дозе мотовина. Но у этой скорости была своя цена. Резкая вспышка боли в позвоночнике. Тем не менее, три оглушающих снаряда ударили в живот второго стража, отбросив его спиной на колонну, быстрее, чем тот успел шевельнуться. По мантии расползлись три небольших кровавых пятна. Первый страж бросился вперед, занося оружие, но почти сразу же замер. Посох потрескивал накопленной энергией. «Мудро!» — произнес Кроул, даже не пытаясь больше подражать голосу Калавина и убирая пистолетка пистолет кобуру. За спиной стража висел Горгий. Сервочереп незаметно прокрался мимо и вонзил длинную иглу в основание шеи охранника. «А теперь молчи и слушай внимательно!» Сейчас мой череп ведет тебе и твоему коллеге препарат, от которого вы уснете. Но перед этим вы будете крайне восприимчивы к внушению. Предлагаю не сопротивляться. Страш оскалился и попытался поднять оружие. Горги увеличил дозу, и движения человека замедлились. Мускулы начали расслабляться. Электролопасти постепенно угасли, а руки безвольно обвисли. «Мне нужно пройти дальше, только и всего», — спокойно произнес Кроу. «Вы не нарушите свой долг, пропустив меня. Вашему господину, если он будет сотрудничать, ничто не угрожает». «Не долг», — заплетающимся языком отозвался страж. «Открой дверь и дай нам пройти», — продолжил инквизитор, забирая посох из обмягших пальцев. Горгий втянул игру обратно. «Потом запри ее и пускай никто нас не беспокоит. Это дело трона, и помогая мне...» «Ты помогаешь свершению его воли!» «Его... воли!» Страж, шатаясь, развернулся к встроенной в стену панели. Он положил руку в специальное углубление и что-то гулко щелкнуло. Дверь зашипела, затрещала и начала натужно открываться, выпуская в коридор новые клубы «Зеленой дымки». Запах химикатов стал почти нестерпимым. Из-за гремучей смеси нос немилосердно зудел. Следом за дымкой прокатилась волна влажного жаркого воздуха, почему-то показавшего Синквизитору странно чуждым. «Хорошо», — сказал Кроул, внимательно наблюдая за действиями стража. «Нельзя терять бдительности». Наркотик, введенный Горгием, мощен, но не всесилен. Если все получится, то оба стражника проваляются без сознания несколько часов. А теперь запомни, никто не должен нас беспокоить. Когда мы уйдем, все будет как раньше, и никто не узнает о произошедшем. Никто не узнает промямлил страж, приключая рычажки и нажимая на кнопки. Наконец, он отступил в сторону, давая Инквизитору пройти. Кроул позволил себе глубокий вздох. Там за дверью царила почти непроглядная тьма, из которой доносились странные звуки. Горгий подлетел ближе и возбужденно заметался. «Принимаю трансмиссию!» – прошепел он. «Сигнал нечеткий. Нужно немного времени!» «Итерум!» – Кроул покачал головой. «Сообщение подождет!» – сказал он, переступая через порог. «А это... нет!» Хазат опять проснулась, и на этот раз мысли не путались. Она моргнула и напрягла мышцы, после чего откинула одеяло и спустила ноги с кушетки. На этот раз она обнаружила себя не в медицинском отсеке, а в комнате, которую, вероятно, выделили ей для проживания. Хазат вытянула руки и пошевелила пальцами. Если не считать немного затекших мышц, Она чувствовала себя в полном порядке. Одинокий светильник под потолком заливал все вокруг ярким, беспощадным сиянием. Ее кожа выглядела бледнее, чем раньше, из-за чего татуировки на руках выделялись особенно сильно. На столике у изголовья кровати стоял кувшин с водой, который Хазад тут же осушила. После этого Ассасин поднялась на ноги и, склонив голову на бок, в звуки происходящего вокруг. Громче всего раздавался топот сапог. Он доносился и сверху, и снизу. Люди бегали куда активнее, чем раньше. В углу расположился умывальник, а рядом были аккуратно разложены ее вещи и одежда. Ботинки, комбинезон, сетчатый поддоспешник и доспех которая наносила на службе у Фелиаса. Похоже, все постирали, почистили и починили, если не считать маскировочные пластины. Тут же висел и силовой меч. Казат взяла оружие, нажала руну активации и одобрительно улыбнулась при виде энергетического поля, окутавшего клинок. Шум усилился. Казат быстро оделась и закрепила пластины брони на сетке. Стало лучше. Кто-то явно потратил немало сил на ремонт. Ассасина немного раздражал тот факт, что все это произошло без ее согласия. Тем не менее, закончив облачаться в доспех, она почувствовала себя почти как раньше, а на небольшую заторможенность движений и легкую головную боль можно было не обращать внимания. Она отключила расщепляющее поле меча и провела пальцами по клинку. Это традиционное оружие воинов Шоба длиной с гладей имело собственное родовое имя — Акира. Они путешествовали вместе уже очень давно, и без меча под рукой Хаза чувствовала себя неуютно. Источник шума теперь был совсем близко. Громкие приказы и бег вооруженных людей. Ассасин подошла к двери и активировала панель замка. Створка отъехала в сторону, выпуская хазат в небольшую прихожую. В холодильном шкафу обнаружилось немного еды, а на столике несколько листов солидно выглядящего пергамента и два неактивных инфопланшета. Она прошла к внешней двери. Мимо как раз пробегала небольшая группа людей. Трое адептов в темных мантиях и двое солдат. Она пропустила их, и они не обратили внимания на ассасина. В коридоре мерцали красные огни. С нижних уровней доносился рев двигателей по холостому ходу. Казад выскользнула в коридор. Она не знала куда идти, но понимала, что нельзя оставаться на месте. На встрече попалось еще несколько отрядов, аналогичных предыдущему. Наконец, на перекрестке шести коридоров обнаружилась комната сбора. Сержант из отделения Рева раздавал приказы нескольким штурмовикам. Все они провеляли оружие, подтягивали ремешки брони и подгоняли снаряжение. «Мне нужен капитан Рев», — сказала Хазад, подходя ближе. Сержант, похоже, ее узнал. И это оказалось неожиданностью. Ассасин понятия не имела, кто он такой. Хм, «Пришла, чтобы опять бросить меня на лопатки?» — спросил штурмовик. Хазат не сразу поняла, что он шутит. «Нет», — честно ответила она. Сержант усмехнулся и показал большим пальцем в потолок. «Он в штабе, тремя уровнями выше». Я передам, что ты его ищешь. Капитан будет рад. Она двинулась дальше. Спустя три неправильных поворота и одно обращение за помощью, нужную лестницу все же удалось отыскать. Здание, похоже, проектировал какой-то безумец. Половина коридоров заканчивалась тупиками, а вторая извивалась и поворачивалась с стороны в сторону без какого-то явного смысла. Пробыв столько времени на ногах, Хазат поняла, что, ко всему прочему, серьезно утратила форму, и для достижения хотя бы подобия прежних показателей ей придется усердно тренироваться. В конце концов, она добралась до места, которое сержант назвал штабом. Комната, ничем не отличающаяся от других, с обшитым металлом стенами и густыми тенями по углам. Большую часть помещения занимал круглый стол, над которым склонились несколько офицеров. В воздухе сияло, мерцая руническими подписями гололитическое изображение башни, той самой, где они находились. Рев стоял в самом центре. Он что-то обсуждал с остальными присутствующими, по большей части такими же штурмовиками, показывая на схему. «Капитан!» Позвала Хазат. Он развернулся на голос. «Продолжайте, сержант!» Велел Реф, стоящий рядом с женщиной, и подошел к Хазат. «Рад видеть, что ты пришла в себя!» «Как самочувствие?» «В порядке!» «Хочешь еще раз попытаться сломать мне запястье?» «Нет!» «Почему все задают мне эти вопросы?» «Неважно!» Пойдем. Они пересекли помещение штаба и оказались в соседнем зале. Здесь на стенах висели исписанные пометками на готике карты, вытравленные на стальных листах. Изображенные на них среды здания напоминали схемы для разделки туши в лавке мясника. Только сейчас Хазат осознала, насколько сложной внутренней структурой обладал Карвейн. «Готова к бою?» спросил Рев. «Нет», ответила она, и потом, заметив удивленно поднятую бровь капитана, добавила «по моим меркам». «Я бы хотел, чтобы ты была на чеку». «Что-то случилось?» «Мы выдали свое местоположение. Как ты и говорила, они придут по нашу душу». Глох. Отцедила Хазат так, будто это было ругательство. Возможно. Здесь сложно понять, кто на чьей стороне. Хазат внимательно всмотрелась в схему. Это место сложно заблокировать. Нижние уровни, да. Но там есть системы защиты, и у нас хватило времени на подготовку. Капитан приблизился к одному из чертежей. На верхние этажи практически невозможно попасть снаружи. Любой, кто захочет оказаться в корвейне, должен идти снизу вверх. Это не очевидно, но мы в любом случае должны учитывать все варианты. Я умею охотиться. Рев улыбнулся. Казат раньше не видела, чтобы он улыбался. Похоже, это вообще случалось нечасто. «Я знаю. Но пока все это просто меры предосторожности. Скоро вернутся лорд Кроул и дознаватель Спиноза». В тот же миг раздался внезапный резкий грохот. От силы удара пол под ногами завибрировал. По всей галалитической проекции зажглись красные огоньки. «Это Кроул?» — неуверенно спросила Хазат. Светильники замерцали. Еще один удар, а затем еще и еще. Все они шли снаружи. Горжет Рево засветился от входящих ком-сигналов. Капитан надел шлем и защелкнул замки крепления, резко разворачиваясь к двери. Нет, не Кроу. Теперь его голос звучал иначе из-за искажения воксфильтра шлема. Похоже, ты про...